Триста октябрь одиннадцатая. Что делать? Ничего. Ничто не коснется. Луч жизни условий сильнее. Храни равновесие. Щит мощный. Пошлю всю защиту. Чужая рука не коснется того, что твое. Управлю идущими против. И поставлю над пропастью, как на башне неприступный.